Что скажешь? Обернулся на него Каржоль. Так? Ничего. Подёрнув плечом, замялся несколько мортка. Может, помочь? Чего нужно? Продолжал он после некоторой паузы. Ваше сиятельство, уезжаете, слышно? Уезжаю, братец, уезжаю, подтвердил Каржоль с весёлым и довольным видом, потирая руки. Надоели вы мне все по горло. Ну да господь с вами. Не поминайте лихом. Фс покачал головой Мордка. Так скоро? Ай-ай. И мне ж это очень довольно грустно. Я так уже привыкал до вашего сиятельства. Мне так жалко из вас. Так жалко, что я аж плакать готовый. И испустив печальный вздох, Мордка замолчал. как бы подавленный собственным грустным чувством, но затем, слегка оступив шаг вперёд, спросила осторожно, почтительно и тихо: "А до куда ехать думаете?" "Ох, далеко, брат, отсюда. На твою родину", весело объявил Каржоль, ничтоже сумняшися в преданном ему мордке. Тот так и встрепенулся, Точно бы его шилом кольнули. "На моя родина?" удивлённо и как бы в полном недоумении повторил он за графом. "Извините, на какого такого родина, говорите вы?" Это в самом деле было совершенно неожиданностью для Мордки. "В Украинск", пояснил ему граф. "В город Украинск, понимаешь?" "В Украинск?" Словно бы в испуге выпучил глаза Мордка, совершенно ошарашенный точно определённостью последнего ответа. И затем, подумав, деликатно и осторожно добавил: "Извините, то, может быть, шутки, зачиво вам в украинск. Да ведь надо же куда-нибудь ехать, не сидеть же здесь. Так, но зачиво в украинск?" И что вашему сиятельству, такому большому барину, там делать? Совсем даже пустой и глупый город. Лучше же на Москва, а не то на Питер. Там скорее хороших делов можно найти себе. Ну а мне Украинск больше нравится. Там у меня тоже не без дела. Озадаченный Мордка стоял у притолоки, закусив губу и ничего не возражал более. И ваше сиятельство, позволите мне завтра провожать вас? почтительно и как бы с грустью проговорил он после некоторого молчания. Если желаешь, согласился граф. От чего же? Благодарю вам, скромно поклонился ему Мордка и тихо вышел из комнаты. На следующий день рано утром Коржоль действительно выехал в Кохма-Богаслов. Но они, останавливаясь в городе, приказал вести себя прямо на железнодорожную станцию. К его удивлению, первый, кто встретил его там, был Мордка Оленьник, умудрившийся какими-то судьбами поспеть сюда заблаговременно, ещё чуть ли не до свету. Он всё время предупредительно суетился теперь около графа с разными своими услугами. то чемоданы помогал перетаскивать и направлял их к весам, то наблюдал за мелкими дорожными вещами и, следуя за коржолем к кассе, чутко прислушивался в то же время, до какого именно пункта станет он спрашивать себе билет. И когда граф взял билет прямого сообщения до Украинска, для Мордки уже не осталось никакого сомнения о том, что он именно туда и направляется. До сих пор ему все как-то не хотелось верить этому. Все казалось, не шутит ли с ним граф. Но теперь еврейчик осадачился уже не на шутку и даже очень встревожился. Зачем в самом деле ехать к Оржолю в Украинск? Чего забыл он там? И что за дела такие у него вдруг открылись в Украинске? И как же это он так смело, даже дерзко? Точно бы и знать не хочет, что ему запретили въезжать туда. Сам же слово давал и носу туда не показывать. И вдруг, уж не пронюхал ли Божий избавить чего, вот так штука будет. О, тут что-то неспроста, что-то недоброе. Решил себе мордка. И проводив графа, Сейчас же пошел на телеграфную станцию дать необходимую депешу. «Гросс Пуриц сегодня выехал в Украинск», сообщил он дядюшке Блудштейну. «Принимайте ваших мер, олейник».